Часть вторая Колыбельная Ночью ветер не качнет колыбель твою Раз уж мама не придет, я тебе спою У хороших мальчиков есть своя кровать Но и тем, кто был плохим, тоже надо спать де Никель. Том Вейтс Вольный перевод Сергеева Глава девятая Хозяин тоннелей Ложка стучит по жестяной стенке банки, собирает остатки застывшего твердого жира И вкусной мясной жижи. Ам, говорит он, ням. Ложка ныряет в рот, касается гнилых пеньков. Сильный язык мощно убирает из нее содержимое. Ложка делает зык об остатке зубов и выныривает. Снова банка. Стоматологов в метро нет. Есть цирюльники. Вроде тех шарлатанов из учебника истории, что дергали зубы и заговаривали раны, ушибы и ссадины. Только еще хуже. Есть еще военмедики с площади Ленина, но даже им он не доверяет. Ибо нефиг. Когда тебе 51, можно задуматься и о смерти. Впрочем, зачем? Старик покачал головой. Ложка нырнула в банку, он услышал характерный скребущий звук, нащупал кусок мяса, аккуратно отделил. Теперь зацепить его. Так, есть. Пошел, пошел. Он аккуратно, чуть ли не филигранно вынул кусок говядины из банки и донес до рта. Практика — великая вещь. Кусок мяса упал на язык. Он ощутил чувствительной его частью волокна и холод мяса, подержал так, впитывая ощущение. Он почти видел сейчас этот кусок. И кусок был прекрасен. Теперь разжевать. Сок потек из мяса. Одинокие зубы встретились с древними волокнами и перемололи их. Врешь, не возьмешь. Доживав мясо до резиновости, усилием воли проглотил. В дело все сгодится. Следующая ложка пошла. Стук жести. Отличная все-таки штука, армейский нз Тушенке уже лет тридцать, а она вполне ничего. Ностальгический вкус. Словно ему опять двадцать с чем-то, он сидит в рот дворе и метает тушенку. После заброски на него всегда накатывал дикий голод. И жажда. Да, жажда. Сейчас бы немного темного пивка. Трезвыми тогда по тоннелям никто не ходил. Моветонс. Идешь и смотришь, где, чего и как. «Экстрим!» «Да и вообще...» Он отправляет в рот следующую порцию, задумчиво жует. «Кому-то надо было увидеть все это собственными глазами. Кто ж знал, чем все в итоге обернется? Пригодились и санузлы, и гермы, и ФВУшки, и дизеля. Тогда ходил и думал. «Интересно...» Как все это будет выглядеть, если заработает? Все заработало. Хотя лучше бы не. Жаль только, увидеть не удалось. Он вздрагивает. Неловкое движение, и следующий кусок вылетает из ложки. Твою маму. Для того, чтобы увидеть, нужны глаза. А с глазами вышла фигня. Но зато по звуку он теперь легко определяет, куда упал кусок мяса. Эхо-локация не хуже, чем у летучих мышей. А в память намертво вбиты схемой тоннелей, бункеров, коллекторов и развязок. Мысленно ткни пальцем, и развернется карта. Вот туда бы сходить, и сюда, там теперь открыто наверняка... И еще здесь бы посмотреть. На что теперь увидишь? Он сидит некоторое время не в силах пошевелиться. Чертовы глаза. Как глупо. Глупо и обидно вышло. Проходит минута, другая. Наконец спина его распрямляется. Снова мерный стук ложки по жести. Звук работающих челюстей. Завтрак туриста, блин. Завтрак дигера. Петербург. Ленинград, то есть. Самый несоветский город Советского Союза. Его в этом смысле может переплюнуть только Таллин. Две «Н» на конце. Вот такая фигня. Так кажется, говорил косолапый.